Снаружи раздался крик, и они разом повернулись к двери. По скату поднимался Эбенизер. В руках он нес крохотную фигурку, руки и ноги которой безжизненно болтались. — Один из них! — вздохнулся Гидеон. — Гарсанянин, точно! Эбенизер стал на колени и опустил его на пол. — Нашел в поле. Он там лежал в канаве. Боюсь, что его дела плохи. Шеридан шагнул вперед и склонился над Гарсонианином. Это был старик, один из тысяч стариков, которых он видел в деревнях. То же дубленое старое лицо в морщинах, оставленных дождем и ветром, те же косматые брови, нависшие над глубоко посаженными глазами, те же редкие усы, то же выражение давно позабытой беспечности, а также загнанности и упрямства. — Отстал, — сказал Эбенизер, — отстал, когда уходили все остальные. Наверное, стало плохо, и он свалился там, в поле. — Дай мою фляжку, — сказал Шаридан, она висит у двери. Старик открыл глаза, провел, оставляя грязные полосы рукой по щеке. — Я упал... Пробормотал он, помню, как падал, упал в канаву. — Вот вода, Стив, — сказал Айбрахам. Шеридан взял фляжку, приподнял старика, прижал его к своей груди и поднес фляжку к губам. Неопрятно хлюпая, старик стал пить. Вода проливалась и капала, стекая по усам ему на живот. — Спасибо. сказал Гарсанянин, и Шаридан подумал, что это было первое вежливое слово, которое они услышали от местных жителей. Старик снова провел по лицу грязной рукой. «Ушли все?» «Все», — ответил Шаридан. «Опоздал», — сказал старик. «Если бы не упал, то, может, успел бы. Они, наверное, меня искали». Голос его все слабел и, наконец, совсем смолк. — Если вы не против, сэр, — предложил Иезекия, — я достану трансмог врача. — Может, и стоит, — сказал Шеридан, — хотя я сомневаюсь, что от этого будет много проку. Для него было бы лучше, если бы он умер там, в поле, еще несколько дней назад. — Стив, — мягко сказал Гидоан. Врач, который лечит людей, инопланетянину помочь не сможет. Через некоторое время, если бы время у нас было, мы смогли бы узнать об этом бедняге больше, о биохимии, обмене веществ. Тогда бы мы смогли лечить его. Шеридан пожал плечами. Тогда и трансмога не надо. Он снова опустил старика на пол. «Быть может, — сказал он, — к ты ответишь на один вопрос. Куда ушел твой народ?» «Туда», — сказал старик, приподняв слабую руку и показав на машину. «Туда так же, как туда ушел урожай, который мы собрали». Шеридан сидел, не поднимаясь на корточках, возле немощного гарсонианина. Рубен внес охапку травы и положил гарсонианину под голову вместо подушки. — Значит, гарсониане и вправду ушли, — сказал себе Шеридан. — Взяли и покинули родную планету. Покинули, используя машины. которые были поставлены для транспортировки лодоров, А уж если галактические предприятия располагают такими машинами, то до них, независимо от того, кто они и где они, центральной торговли невероятно далеко. Ибо тяжеловесным грузовым саням центральной торговли, как черепахи, ползущим сквозь световые годы, Трудно конкурировать с такими машинами. Он думал в первый же день, когда они сюда прибыли, что немного конкуренции. Вот что нужно центральной торговле. И, пожалуйста, вот вам конкуренция. Конкуренция без намека на этику. Конкуренция, прокравшаяся следом за центральной торговлей и загробаставшая рынок, в котором центральная торговля нуждалась, а рынок, которым центральная могла бы завладеть безраздельно, не занимаясь она глупостями, нехитрией и не, не ловчиток беспринципно, пытаясь приспособить культуру Лодора к земным условиям. — А «Да интересно, где и когда, — подумал он, — Узнали галактические предприятия о лодерах и о важности лекарства, которое из Лодоров вырабатывает. При каких обстоятельствах стал им известен отрезок времени, в течение которого они могли действовать на рынке Лодоров, не боясь, что центральная торговля им помешает? И не проявили ли галактические предприятия в отношении этого отрезка времени излишний оптимизм и потому... Вынуждены разрушить все эти великолепные машины. Нетрудно, однако, представить себе сто или тысячу разных способов, при помощи которых они могли узнать о лодорах, Ведь они — обворожительнейшие существа, их манеры просто обезоруживают. Он не удивится, если окажется, что кто-нибудь из них тайно орудует внутри... центральной торговли. Горсонянин зашевелился. Он вытянул костлявую руку и дернул Шеридана за рука в куртки. Что, друг? Ты побудешь со мной? В голосе Горсонянина звучала мольба. Эти здесь не такие, как ты и я. Я все время буду с тобой, обещал Шеридан. Мы, пожалуй, — Уйдем, — сказал Гидон. Может быть, мы его пугаем? Роботы тихо вышли из амбара, оставив их вдвоем. Протянув руку, Жеридан положил ее к Гарсонианину на лоб. Лоб был липкий и холодный. — Дружище, — сказал он. — Я думаю, может, ты должен мне что-нибудь? Старик покачал головой. Медленно повернул ее на травяной подушке сначала в одну, потом в другую сторону, и в глазах у него вспыхнул огонек упрямства. Вам мы не должны ничего, сказал он. Мы должны другим. И это, конечно, было вовсе не то, что имел в виду Шаридан. Вот они слова, которые объяснили все решение загадки. который является гарсон четвертый. — Так вот почему вы не хотели с нами торговать, — сказал Шеридан, обращаясь скорее к себе, чем к лежащему на полу старому гарсонианину. Вы так задолжали тем другим, что для выплаты долга вам нужны были все лодоры, какие у вас были. И так, очевидно, оно было на самом деле... Теперь, когда он думал об этом, он видел, что это дает логическое объяснение всему, что произошло. Реакция Гарсониан, их отчаянное сопротивление торговле — это ведь как раз то, что следует ожидать от тех, кто по уши влез в долги. «Вот почему так запущены дома». одежда в лохмотьях, и вот почему на смену беспечности и беззаботности пришли забитость, загнанность и отчаяние. Подгоняемое, затравленное, обуянные страхом, а вдруг выплатить долг не удастся, они заставляли себя работать все больше и больше, выбивались из сил, выжимая из земли все лодыры, какие она могла им дать. «В этом было дело?» — спросил он резко. «Именно в этом?» Гарсонянин неохотно кивнул. «Они пришли к вам и предложили такую мену, что отказаться было просто невозможно. На машины, быть может. Машины, которые отправят вас в другие места». Гарсонянин покачал головой. «Нет, не на машины». В машины мы клали лодоры, и лодоры уходили. — Так мы платили. — Платили все эти годы? — Да, — сказал Гарсонянин, а потом добавил, и в голосе его послышалась гордость. — Но мы теперь расплатились сполна. — Прекрасно, — сказал Шеридан. — Очень хорошо, когда ты честно платишь свои долги. Они уменьшили нам платежи на целых три года, — прочувствованно сказал Горсанянин. Правда, они поступили хорошо. — Ну, конечно, — с горькой усмешкой сказал Шаридан. Он терпеливо сидел на корточках, прислушиваясь к слабому шепоту ветра на чердаке и к хриплому дыханию Горсанянина. Но потом твой народ... Использовал эти машины для того, чтобы отсюда уйти. Не можешь ты мне сказать, почему? Старого горсанянина сотряс раздирающий кашель, и громкие вдохи и выдохи стали похожи на рыдания. Шеридана охватил стыд за то, что ему приходится делать. «Я бы должен дать ему умереть в мире», — подумал он. Но оставался еще тот, последний ответ. Его Шеридану нужно было непременно получить. Он тихо спросил, — Но скажи мне, друг, на что вы менялись? Что они вам давали взамен? Услышал ли тот? Не было никаких признаков того, что гарсонянин его слышит. «Что они вам дали взамен?» — спросил Шаридан снова. «Планету!» — наконец ответил гарсанянин «Но у вас ведь была планета!» «Это была другая!» — прошептал еле слышно гарсанянин «Планета бессмертия! Тот, кто попадет туда...» Никогда не умрет. Сидя на корточках, Шеридан оцепенел в потрясенном, полном гнева гневомолчании. И из молчания пришел шепот, шепот, все еще исполненный веры и сожаления, шепот, который услышавшего его человека будет преследовать до конца дней. Вот что я потерял. — шептал старик. — Вот что я потерял. Шеридан сжал руки, мысленно душа, точеное горло и чарующую улыбку, обрывая гладко льющийся поток изысканных слов. — Если бы он мне попался, — подумал он, — если бы только он мне теперь попался... Он вспомнил расстеленную для пикника скатерть и кувшин с затейливыми украшениями и аппетитную пищу. Вспомнил ни к чему не обязывающую, ни на чем не задерживающуюся болтовню и ту уверенность, с которой его собеседник держался, и даже методичность, с которой тот напивался для того, чтобы их встреча закончилась без неприятных вопросов. и ненужных подозрений. Вспомнил высокомерие, с которым тот спросил, не знает ли он Бальского, сам почти наверняка умея говорить по-английски. Так что теперь, наконец, у центральной торговли есть конкурент. Теперь центральной торговле придется драться, и драться, прижавшись спиной к стене, Ибо эти шутники из галактических предприятий нечисты на руку и идут ва-банк. Конечно, гарсоняне были наивными дурачками. Но галактическим предприятиям наверняка по плечу и куда более трудные дела. Они, несомненно, подбирают каждой рыбе особую наживку — Но на старую басню о бессмертии, если её умело подать, могут клюнуть даже самые искушённые. Козырями галактических предприятий были абсолютная неразборчивость в средствах и телепортирующие машины. «Какая же судьба постигла жителей этой планеты», — думал Шеридан. Куда они девались после того, как вслед за своими лодерами входили в эти машины? Не нашли случайно где-нибудь молодцы из галактических предприятий рынок для нескольких миллионов рабов? Или же они просто решили отправить горсаниан куда-нибудь подальше, чтобы прервать поставку лодеров в центральной торговле и таким путем обеспечить легкую и выгодную продажу своих запасов, Калентропаденсии. А может, они хитростью сманили Гарсониан с планеты для того, чтобы захватить ее самим? В случае, если верно, последнее, а может быть и в любом случае, галактические предприятия эту первую схватку определенно проиграли. Может быть, сказал себе Шеридан, На самом деле они не такие уж вострые. Они дали нам как раз то, в чем мы нуждались, — осенило его вдруг, и он довольно усмехнулся. Они оказали нам услугу. Неповоротливая самодовольная старуха «Центральная торговля» в конечном счете выиграла первый раунд. Он встал и двинулся к двери. Но вдруг остановился и повернулся к Горсанянину. Быть может, друг, сказал он, повезло именно тебе. Но этих слов Горсанянин уже не слышал. У двери его ждал Гидеон. Как он? Спросил робот. Умер, сказал Шерида. Ты не позаботишься о похоронах. Конечно. — сказал Гидеон. — Покажешь мне отчеты. Этот обряд мне нужно подзубрить. — Сперва сделай для меня кое-что другое. Только скажи, Стив. — Знаешь этого Тобиоса, курьера из центральной торговли? Найди его и проследи за тем, чтобы он не улетел. Гидеон растянул рот в улыбке. — Можешь быть спокоен. — Благодарю. По пути к палатке Шеридан прошел мимо корабля-курьера. В нем, он обратил теперь внимание, все было подчинено скорости. В нем не было почти ничего, кроме пульта управления и сиденья, закрепленных на мощном двигателе. На таком корабле, подумал он, пилоты вправду может выиграть время. Уже почти у самой палатки ему встретился и Пошли со мной, — сказал он. — У меня есть для тебя работа. В палатке он сел на стул и взял лист бумаги. — Езекия, — сказал он, — поройся в сундучке. Найди самый лучший трансмог дипломата, какой только у нас есть. — Я знаю, где он, — сказал уже копаясь в сундучке Езекия. Он достал нужный трансмог и положил на стол. — Езекия, — сказал Шаридан, слушай меня внимательно. Запомни каждое мое слово. — Сэр, — обиженно сказал Езекия. Я всегда слушаю внимательно. Знаю. Тебе я испытываю полнейшее доверие. Поэтому я и посылаю тебя в Центральную. — В Центральную, сэр? — Вы, конечно, шутите. Вы же знаете, что мое место здесь. Кто будет заботиться о вас, сэр? Кто будет следить за тем, чтобы вы... Я смогу управиться и один. Ты скоро вернешься. И, кроме того, у меня есть Наполеон. «Но я хочу остаться здесь, сэр». «Изекия, мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Мы вставим в тебя этот трансмок и...» «Но ведь это займет недели, сэр. Не на курьерском корабле. Вместо курьера на нем полетишь ты». — Я напишу документ, который даст тебе все полномочия представлять меня, как будто ты — это я. Но ведь есть Эйбрахам или Гидеон, вы могли бы послать любого из остальных. — Только тебя, Езекия. — Ты самый старый мой друг. — Сэр, — сказал Езекия, став по стойке смирно, — что я должен буду там сделать? — Ты должен сообщить Центральной, что Гарсон четвертый ныне необитаем. Должен сказать, что ввиду этого я формально от имени Центральной торговли заявляю права на планету. Передай, что мне срочно нужны пополнения. Не исключено, что галактические предприятия попытаются ее у нас отнять. Для начала Центральная торговля должна прислать одни сани, нагруженные роботами, Авангард оккупирующих и колонизирующих сил и еще один с сельскохозяйственными орудиями, чтобы мы могли приступить к выращиванию лодоров. Заодно все до последнего лодоры, какие у них есть, на семена, и Езекия. Да, сэр, насчет роботов. Пусть их уложат в разобранном виде. Так смогут погрузить побольше. Мы их здесь соберем. Езекия подавил дрожь. — Я им скажу, сэр. Прости, языки. Все в порядке, сэр. Шеридан подписал доверенность. — Передай центральной Торговле, сказал он, — что постепенно мы превратим всю эту планету в одно огромное засаженное лодерами поле. Но пусть не теряют ни минуты. Курьерский корабль скрылся из виду. Сколько не вглядывался Шеридан, он больше не мог его разглядеть. — Добрый старый языке, — подумал он, — уж этот сделает все как надо. Центральная торговля долго потом не сможет опомниться. Он наклонил голову и потер ноющую шею. Потом сказал Гидеону и Эбенизру. — Теперь можете его отпустить. Те поднялись, широко улыбаясь, с распростертой фигуры Тобиаса. Тобиас встал. Он был взбешен. «Разговор об этом еще будет», — пообещал он Шеридану. «Да, я знаю», — сказал Шеридан. «Ты бы съел меня с потрохами». Эйбрахам шагнул вперед. «Что теперь?» «Теперь, — сказал Шеридан, — я думаю, нам всем придется собирать клубни». «Клубни?» Наверняка остались лодеры, которых гарсоняне, когда их собирали, не заметили. «Все, какие мы только найдем, нам понадобятся на семена. Но ведь все мы тут физики, инженеры-механики, химики и тому подобное. Ты, конечно, не ждешь, чтобы специалисты такой высокой квалификации...» «Это поправимо», — сказал Шеридом. «Я думаю...» Мы сумеем разыскать трансмоги космических рабочих. Они сойдут пока. Центральная не пришлет сельскохозяйственных рабочих. Тобиас шагнул вперед и стал рядом с Эйбрахамом. Требую, чтобы пока мне приходится здесь быть, для меня нашли занятие. Болтаться без дела не в натуре робота. Шеридан хлопнул по карману куртки, и ощутил выпуклость трансмога, который он вынул из языки. Кажется, у меня есть как раз то, что тебе нужно, сказал он Тобиасу. Конец книги, ноябрь 1991 года, звукорежиссер Наталья Веселкина читал Виктор Ткаченко.